Шестое. Лили. Ты очень маленькая, но места занимаешь много. Пятнадцать часов я наблюдаю за тобой в инкубаторе. Ты вся опутана проводами и трубками. Спустилась сюда, как только мне разрешили передвигаться в кресле. Врачи велят отдыхать, но об этом я подумаю позже, когда твои лёгкие желудок и сама жизнь перестанут зависеть от аппаратов. Ты находишься на первом этаже, моя палата на четвертом. «Твой папа пообещал не отходить от тебя, заявив, что я должна выспаться». «Он прав. Руки у меня дрожат, голова кружится. Но сейчас важно быть все время начеку. Я боюсь, что если закрою глаза, тебя не станет. Вдруг мы отвернемся, а ты исчезнешь. Может, нам не сводить с тебя глаз, раз смерть предпочитает приватность. Я пишу тебе, чтобы убить время и не думать». Твой папа принес блокнот в жёлтой обложке, И я каждый вечер заполняю страницы, хоть и не знаю, прочтешь ты когда-нибудь мои слова или нет. Свою патронажную сестру зовут Флоренс. У нее темные волосы и обнадеживающая улыбка. Она говорит с тобой, как любящая женщина. Поэтому я и поверила. И задала всего один вопрос. Она выживет. Все остальное не имеет значения, радость моя. Пусть понадобятся месяцы, даже годы, я готова проводить на ногах все ночи напролёт. Мне все равно, будешь ты здоровенькой или нет. Только живи. Я столько всего напридумывала на сорок лет вперед, на пятьдесятые, если займусь спортом, но готова поставить крест на твоем обучении игре на гитаре. Я запрещу себе представлять, как надеваю на твою головку чепчики с кошачьими ушками, как укрываю тебя одеялком с мультяшными героями, перестану мечтать о свадьбе в саду. Только живи. Флоренс объяснила, что у тебя трудности с дыханием из-за недоразвитых легких, Что ты очень устала и не можешь питаться самостоятельно. Но врачи делают все, что в их силах. Мне этого недостаточно. Пусть Флоренс пообещает, что ты будешь жить. Что однажды, пусть и не скоро, мы покинем родильное отделение с тобой на руках, как все счастливые родители, которых я встречала в коридорах. И я хочу, чтобы эта милая женщина поклялась, что ты будешь спать в своей колыбельке. Будить нас плачем по ночам, что через несколько лет весь сегодняшний ужас останется в прошлом. Но она не может. Здесь не дают гарантий. Мы не в Дати. В магазине электроники и бытовой техники. А в неонатальном отделении.